Глава тринадцатая. Секретный военный совет и самые простые планы. Говорят, опытные воины способны выспаться, сидя в седле, даже если это седло находится на бешеном скакуне. Если это так, к меня отнести никак нельзя. Даже героя ночью не спас. Рассвет я встретил в сонном и недовольном состоянии. Что угодно я готов за час-другого отдыха отдать. То, что помощник Десницы толком ничего не объяснил, тоже не добавляла благостных мыслей. Я даже не смог толком определиться, куда же нас занесло. Так уж получилось, что мои знания практически всех окрестностей столицы почти исключительно книжные, да по рассказам. Единственная поездка в город и еще одна из него в священное место особого влияния на географическую осведомленность не оказали. Так что я не представлял, что это за земли, императорские или клановые. В свободные территории не верилось». Здесь, в центре империи, даже самые бесполезные пустыри давно поделены. Из мешанины лесов и холмов мы выбрались перед рассветом, оказавшись на почти идеально плоской равнине, чуть ли не полностью нарезанной на наделы орисовых полей. Как раз настала пора сбора последнего урожая, потому, несмотря на ранний час, там уже копошились сотни и сотни крестьян. «Здешние простолюдины были забиты до такой степени, что убирали с дороги заблаговременно, боясь подпускать нас ближе, чем на полсотни шагов. Испуганно стояли в отдалении и торопливо кланялись раз за разом, будто болванчики механические. Изредка попетляв среди полей, мы выехали к извилистой речушке, где на лугу располагался настоящий военный лагерь. Десяток большущих солдатских палаток по периметру и пара шатров получше, наверное, для офицеров». Не похоже, что здесь сотня воинов. С первого взгляда насчитал на пару десятков больше. А ведь в поле зрения не все попали. Впрочем, чему удивляться, когда говорят «сто гвардейцев», это редко указывает на реальную цифру. Обычное дело, когда при пересчете по головам их оказываются в два или даже три раза больше. Но откуда появляется лишний народ? Да все потому, что гвардеец в какой-то степени похож на рыцаря земного средневековья. Это когда помимо собственно хорошо экипированного феодала имеются оруженосцы, стрелки, слуги и прочие люди, наличие и количество которых не всегда принято озвучивать. Помощник Десницы подозвал одного из выскочивших навстречу слуг, приказав ему позаботиться о нас и наших лошадях. Причем, меня Дмира, он повел за собой в один из двух шатров повышенной комфортабельности. Едва туда заглянув, я ощутил, что настроение мое, и без того невеликое, стремительно уходит в глубочайший минус. Ну а чему тут радоваться, если внутри обнаружился Хитерзопий? Назвать его злейшим врагом трудно, однако нельзя забывать, что именно из-за него я недавно угодил в ситуацию, где мог запросто погибнуть. Причем не один раз, а трижды. Хотя давайте посчитаем непредвзятое. Подставил под клановых стрелков он. Позволил завести в ловушку под башней крысоловов тоже он. Лишь то, что пришлось сразиться с Некрахимерой, вину ему ставить, как-то неправильно. Тот опасный мечник, уходя в подвальный ход, предупреждал, что идти за ним не следует. И палкой меня никто не гнал его преследовать. Я сам туда пошел, в одиночку, по своей воле. Ну да ладно, пусть не три, но и двух раз более чем достаточно для стойкого желания держаться от дознавателя подальше. О, господин Чак, как я рад вас видеть! Очень хотелось ответить, что мои чувства противоположные, и заодно послать хита туда, куда извозчики ни за какие деньги не возят. Но я, как-никак, особо благородная, прилюдно полагается выражаться сдержанно. Пришлось ограничиться небрежным кивком и вежливым вопросом. Как ваша рана, уже почти не беспокоит. Как видите, готов к бою. Ох, простите, господа, позвольте представить, тот самый Чак Норрис, о котором я вам столько рассказывал. Дознаватель не в пустоту говорил, обращался к трем незнакомцам. Один в офицерских доспехах со знаками, указывающими не на последнее положение в имперской гвардии. Глаза пронзительно серые. Такой цвет частенько встречается у аристократов центральных частей страны, да и в других не редкость. Шторой, одет дорого и со вкусом, но не по-военному, да и слишком толстый для бойца. Толстики в армии бывают, но обычно не настолько рыхлые, а мебовидные и как его только походный стул выдерживает. Похож на чиновника немалого ранга, а темно-корее глаза намекают на южные корни. Третий — воин-хромовник в легком доспехе и традиционном белоснежном плаще порядка. И если первые двое выседают на расходных стульях, этот стоит, опираясь на огромную секиру с двумя лезвиями. Хитер Зопи указал на военного. господин рай Рэй-Оверо». Центар имперской гвардии. Командует сборным военным отрядом, организованным для проведения операции. Семья Овером неизвестна. Нет, не в том смысле, что мы знакомы. Просто она неплохо нагрела руки нападения клана Кроу, не заморавшись напрямую в родной для меня крови. Косвенное участие. Пропускали наших недругов через свою территорию, помогали им со снабжением и прочее. Сейчас среди ее владений имеются несколько участков наших исконных земель. Таких сложно назвать злейшими врагами, но то, что они не недруги, несомненно. Рэй, разумеется, все это знал и понимал, что за мысли сейчас проносятся в моей голове. Однако не тот момент, чтобы вспоминать старое. И ни он, ни я не подали виду. Слегка наклонили головы, изображая символические поклоны. Дознаватель тем временем продолжал, причем мне показалось, что в его подобострастном голосе на миг промелькнул почти неуловимый негативный или завистливый оттенок. кар иероист, старший палач-инспектор, поставлен четвертым десницей руководить операцией. Также он осуществляет руководство той частью расследования, что возложено на наше ведомство. И, наконец, господин Йомис представляет храмовников. А это, я как понимаю, почти его коллега господин Дмир, не так ли? Священник склонил голову. «Именно так. В прошлом я тоже был храмовником. И да, прошу обращаться ко мне просто, без господин. У нас так не принято. Если вам прийти такая фамильярность, можно говорить «уважаемый». «Хорошо, уважаемый. Простите, с вашими братьями не всегда понятны такие тонкости. Господин Йомис нисколечко не возражает». Храмовник поморщился и неохотно буркнул. «Мы с братом Дмиром делаем одно дело, но в разных местах и разными методами». Хитер Зопи склонился перед старшим палачом. «Уважаемый Карьера, вы сами объясните Чаку Норису, для чего он здесь? Или, может быть, будет лучше, если я его уведу в тихий уголок, где все расскажу, никого не отвлекая?» Толстяк поднял голову, уставившись на меня брезгливым взглядом, а затем спросил, вкладывая в каждое слово «тонну превосходства». Так Чак из Норисов или все же мальчишка Гидар из недобитой семьи Вечных Изменников? Может, перестанем создавать лишнюю путаницу? Из недобитой семьи Изменников? Похоже, этот толстяк не стремится со мной подружиться. Вот же гадство. А я-то опасался, что мое настоящее имя скоро каждая собака знать будет. Судя по тому, что как минимум одной растолстевшей жабе оно уже известно, инкогнито мое разрушается гораздо быстрее, чем предполагалось. Ответить на выпад чинуши не позволил офицер. «Господин Кар, позвольте напомнить, перед вами ученик Стального замка. До конца года у них нет имен, только прозвище. Это не чья-то прихоть, это обязательное для всех требование императора. Постарайтесь не забывать такие вещи». «Думаю, вопрос о том, как именно обращаться к господину Чаку, больше не актуален. И да, я против того, чтобы вы, дознаватель, кулуарно ему что-либо объясняли». Господин Чак — единственный из присутствующих, который видел тёмное порождение, так сказать, в действующем виде. Что бы мы на этот счёт не думали, это всё же уникальный опыт. И, возможно, опыт, полезный для нашего дела. К тому же у господина Чака есть некий удивительный сканирующий навык, способный разрушать скрытые конструкции артефакта раздоумышленников. Если мы здесь столкнёмся со столь мощными маскировочными мерами, помощь господина Чака лишняя не будет. Храмовник гвардейца поддержал. «Изначально я предполагал, что Чак Норрис пригодится для опознания Рухвата. Но, по словам дознавателя, Рухват сильно удивился, когда конструкт разрушился. А это дорогого стоит. Банда непростая, и маскировка у неё непростая, раз никто до последнего ни о чём подобном не подозревал. И это чуть ли не в центре столицы, где всё под строгим присмотром. Так что я больше доверяю навыкам этого юноши, чем умениям, представленного к отряду гвардейского поисковика». Уж простите, господин Рэй, со всем уважением к вашим подчиненным. На ничего выдающегося от этого специалиста ожидать не приходится. А вот от господина Чака наоборот. Да и способ, которым он отыскал своего Идзума, нам не помешает. Лишнее указания, как-никак. Господин Чак, вы сможете еще раз его повторить? Не совсем понимаю, о чем речь. По словам дознавателя, вы по карте с высочайшей точностью и быстротой определили местонахождение Идзума вашей семьи, заявил гвардеец. Причем определили с большого расстояния, не приближаясь к тайной темнице. Таким образом, ваши поиски оказались для злодеев незамеченными и при этом успешными. Вы сможете также определить новое место, где они скрываются. Покосившись на хито, я сдержался, чтобы не высказаться вслух на тему некоторых недостатков личности дознавателя. Глубина его невежества оказалась куда значительнее, чем представлялось ранее. В разы глубже. «Сожалею, но таким способом я сейчас могу искать исключительно своих шудер, или лишь в том случае, если хотя бы приблизительно ощущаю их присутствие. Сейчас такого ощущения нет. Однако, если вы считаете, что где-то неподалеку есть шудер и кроу, можно попробовать поездить по округе, пока ощущения не появятся». Офицер покачал головой. «Сильно сомневаюсь, что там держат ваших шудер. Не тут этот товар, а что без них никак нельзя? И как на такую глупость прикажете отвечать?» «Если не считать хилагра, аборигены совершенно ничего в этом способе не понимают. Я уже не говорю о простейших геометрических построениях, ведь даже самые примитивные, базовые, увы, не всякому современнику из моей первой жизни понятны. Я о самой сути метода и логики дистанционно-скрытного поиска объекта, возле которого нежелательно выказывать подозрительную активность». Ответил тактично, никак не намекая на возможную глупость тех, кто задают подобные вопросы. «Если мне расскажут, что именно здесь происходит, возможно, я сумею что-нибудь придумать». Гвардеец удивленно покосился на человека-десницы. «Вы что, ничего ему не рассказали?» «Не было времени. Да и с моей стороны это неправильно». «Понятно. В таком случае постараюсь покороче. Если вам, Чак, что-то будет непонятно, не стесняйтесь спрашивать в процессе. В той темнице, которую обнаружили с вашим участием, среди узников оказался картограф». Навык у него, к сожалению, не слишком развитый, да и лишения последних месяцев скверно отразились как на памяти, так и на состоянии порядка. Однако дознаватели-палачи сумели проследить в часть его пути от места похищения до башни крысоловов. Всех похищенных перевозили тайно, обычно они ничего не видели, кроме подземных темниц. В одной из таких темниц картографы продержали несколько недель. Точное местонахождение восстановить он не смог, но обрисовал район, в котором, по нашим данным, имеется лишь одно подходящее место. По показаниям нескольких узников, мы полагаем, что это была вторая из двух основных темних злодеев. Возможно, самое главное. То есть не исключено, что единственным неожиданным ударом мы сможем накрыть всю верхушку опасной банды. Или хотя бы определим, с кем имеем дело. Толстяк не удержался, чуть поднял руку, указывая пальцем вверх, и назидательно добавил. «Никакого определения. Там хотят, чтобы мы схватили главных мерзавцев. И еще от нас требуют, чтобы эту банду обезвредили как можно скорее». «Таких гнусных людоловов в истории еще не было. Среди их узников члены нескольких семей высших кругов. Причем это не все узники. По нашим данным, некоторых куда-то увезли. Я почти не сомневаюсь, что их держат именно здесь». «Почему вы так думаете?» — не удержался я. «Так где же им еще быть?» — снисходительно ответил Кар. Огладив тройной подбородок. «Вы, молодой человек, слушайте, что вам тут говорят. И на ус мотайте. А то в голове лишь пустота глупая. Вон они, видите, ответы на самые простые вопросы. Тот несчастный картограф сообщил, что в других местах его не задерживали больше, чем на ночь. Очевидно, что это были убежища для кратковременного содержания живой добычи по пути к главным темницам. Одну из таких темниц мое ведомство сумело отыскать в столице». Примерное местоположение второй знаем. О существовании иных ничего не известно, и сильно сомневаюсь, что они существуют. Раз в первой крупная рыба не попалась, очевидно, что вся она здесь. Всякая деятельность банда на некоторое время парализована. Перепуганные злодеи затаились, выжидают своей усадьбе». «В какой такой усадьбе?» — не понял я. Толстяк поморщился. «Экей, вы, юноша, совсем недогадливый. Я в ваши годы ничего не забывал и все схватывал на лету. «Ему про усадьбу еще не рассказали», — вмешался Рай Оверо. Толстяк снова поморщился. «Картограф очертил на карте область, в которую попало множество крестьянских подворий и единственная имперская усадьба. Банда слишком серьезная, и дела ведет серьезные. Среди простолюдинов такую деятельность не скрыть. А вот усадьба — другое дело». «Это обычная узловая усадьба на имперской территории, и ее давно уже отдали откупщикам». Напоминает ту башню, я ведь тоже водку взяли. Мы выяснили, что здешние откупщики тоже платят в казну исправно, без опозданий, без малейших недоимок. Ни одной претензии за все время. Это, конечно, не подозрительно, но и не сказать, что обычное дело. Всегда есть к чему придраться, но только не к ним. Очень уж правильное. Получается, и там, и там одинаково правильные откупщики. Интересное совпадение». «Вы сможете своими навыками подтвердить, что это именно то место, или опять ни слова не поняли?» «Что? Это я-то ничего не понял. В таком случае этот много о себе возомнивший чиновник тупее пня. Да как он вообще смеет в таком духе разговаривать с истинно благородным?» «Южане впрямь обнаглели несусветное». Вслух, разумеется, высказывать это не стал. «Не пристало юному аристократу скандал с немолодым жирным слизнем затевать. А на карту взглянуть можно?» «Какую карту?» «Ту, на которой этот ваш картограф круг нарисовал». «Хаос вас побери, чакали. как вас там? Вот откуда тут карте взяться? Он же на словах объяснил. Вы что, без бумаги ничего не можете?» «Да уж, господа, зря мы оторвали этого сонного юноша от учебы». «Вы все слышали, ему знания явно не помешают». «Ну почему зря? У него ведь еще и сканер есть», — невозмутимо заметил гвардеец. «И, насколько я знаю, он единственный, кто видел нечестивое создание», — добавил Дмир. То, что святуши из Делрахана вообще известно про чудовище из подземелья, для меня стало сюрпризом. При нашем разговоре он ни намека на эту тему не допустил. Вкупе с тем, что его привлекли сейчас вместе со мной, намекает о многом. Весьма необычный служитель порядка. Ему явно есть, что вспомнить о былых временах, когда он еще не постарел и не обосновался в спокойном месте. Теперь настала очередь морщица Йомису. «Если вы считаете, что это действительно некрахимера, вынужден вас разочаровать. И специалисты канцелярии, и наши братья абсолютно точно установили, что это был костяной голем». «Так ли уж абсолютно точно? Ни малейшего сомнения?» — уточнил старик. «Разумеется, сомнения есть», — неохотно признал храмовник. «Кто-то считает, что это был конструкт. Вряд ли каждый из присутствующих понимает разницу между ним и големом. Кто-то вообще не понимает, с чем столкнулся. Проблемой занимаются люди с разным опытом, знаниями и навыками, Разночтение, естественно. Тем более, что голем не из самых простых. Его создатели или создатели далеко продвинулись в некоторых не самых распространенных навыках некромантии. И это еще больше тревожит канцелярию. «Господин Карриера из прав на нас оттуда давят, требуя немедленно разобраться с этим делом». «Некроманты такого уровня опасны даже при полном контроле, а уж если они действуют бесконтрольно. Это прямая угроза государству». «И откуда же в центре Империи взялись эти необычайно сильные некроманты?» — спросил Дмир. «Нам это неизвестно. Озвучивать ничем не подкрепленное предположение не вижу смысла. Как схватим этих супчиков, так все и выясним». «Скорее всего, замешаны враги Империи», — добавил Рай-Оверо. Я о внешних врагах». Как вы, уважаемый Эдмир, правильно заметили, некроманты необычные. Таким у нас попросту неоткуда взяться. Разве что это тайна действует благородные семьи, практикующие некромантию. «Вот о семьях лучше не надо», — вскинул Кар. «Вам, гвардейцам, только дай повод. Вы первым делом благородных особ подозревать начинаете. Лучше бы вспомнили войны, где лишь благодаря этим самым благородным некромантам удалось обойтись малой кровью. Я категорически против голословных обвинений в их адрес». «Я никого не обвиняю». — открестился офицер. — И позволю напомнить, что у нас здесь не только военная операция, а и военный совет, прервавшийся после появления господ Дмира и Чака. Простите, уважаемого Дмира и молодого господина Чака. Может, вернемся к выработке плана? Новые лица нам не помешают. Даже наоборот, их присутствие полезно. За спиной кашлянул Эммес. — Извините, а как насчет меня? Я вам тоже не мешаю. — Простите, господин Перс Десницы, но главным здесь назначен я. — с превосходством заявил Толстяк. — Благодарен за помощь и участие, но решать здесь не вам. Хотя возражать против вашего присутствия, разумеется, не стану. И раз уж этот юноша ничего нового не сообщил, считаю, что начинать операцию следует немедленно. — Согласен, — кивнул гвардеец. — Присутствие нашего отряда долго скрывать невозможно. Если злодеи прознают, что в округе появились солдаты, мы останемся ни с чем. Так что окружаем усадьбу, обыскиваем, хватаем всех подозрительных, если пожелаете, устраиваем полевой допрос». «Да, так и поступим, разрешаю», — важно заявил Толстяк. «Извините, что вмешиваюсь, — не удержался я. А почему вы думаете, что они до сих пор там?» Ты где же им еще быть? Конечно, там». Да нельзя уверенным голосом заявил чиновник и снисходительно добавил. «Юноша, уж поверьте моему богатому опыту, эти голубчики в себя не пришли после того, как мы разгромили их логово в крысиной башне. Теперь засели у себя и не высовываются». «Вот как с таким можно согласиться?» «Может, у меня опыта поменьше, но его хватает на то, чтобы на их месте не сидеть там, куда могут нагрянуть гвардейцы. Ведь возможности всех узников они знать не могут. Следовательно, должны считать эту усадьбу засвеченной». «Они могут не знать, что узников освободили», — заявил хромовник. «А если и знают, времени не так много прошло. Могли и не успеть среагировать». «Попрошу никому не разглашать то, что у нас есть верные сведения, что Пенса на днях видели на юге, далеко отсюда», — важно добавил палач-инспектор. «Очень похоже на то, что после событий в столице мерзавец спешно покинул город и отправился к границе. Возможно, вся его банда поступила так же. То есть та часть банды, что ошивалась в городе». Раз так, оставшиеся подручные действительно могут ничего не знать. Вопросов и замечаний у меня оставалось немало, но толстяк очень уж недружелюбно воспринимал любые мои слова. Да и пренебрежительное отношение на лицо. Так что лучше помолчать и поглядеть, как они без моих ценных советов справятся. Как-то странно. Если вспомнить, что палаческое ведомство достаточно успешно проследило мой путь с севера, где же все те спецы, которые этим занимались? Ни хитрозопий, ни этот толстяк не тянут на матерых сыщиков. Что одного, что второго я бы разве что движение уличное поставил регулировать. Это их потолок. Впрочем, может, я заблуждаюсь, либо предвзят. Надо дальше послушать, вдруг мнение изменится. Однако нового ничего не увидел. Не самые простые аборигены, собравшиеся на совет, не придумали ничего лучше, чем окружить и задавить, по сути, первую попавшуюся усадьбу. О сколь-нибудь серьёзном анализе местности не было речи. Ни одной карты никто не показал. Но при этом все уверены, что временное владение откупщиков — единственное место, подходящее на роль тайной базы охотников на людей. «Зачем они вообще пытались от меня добиться подтверждения этого вывода? Ведь уверены на все сто». Непонятно. Ни о каких мерах борьбы с некрохимерами речи тоже не шло. Хромовник чётко и ясно сказал, что это голем, а все прочие версии сомнительные или откровенно неправильные. Мы ну прекрасно, значит, воевать с древними кошмарами не придется. Хотя, если слушать ушами и слов Фьомисса, можно сделать вывод, что кто-то из привлеченных спецов не считает то чудовище примитивной костяной конструкцией, и спецы эти слишком уважаемые, чтобы полностью игнорировать их мнение. В плане имелись и другие несуразности, но меня больше всего напрягали эти две. Не хотелось тратить время впустую, и еще больше не хотелось столкнуться с некрохимерами. Ведь в таком случае даже столь сильный отряд не гарантирует лёгкую победу. Откосить от участия в мероприятии нечего и думать. Как ученик имперского заведения в период обучения я обязан выполнять абсолютно все пожелания императора и его доверенных лиц. Тут ведь замешан один из представителей десницы. Пусть он здесь и не главный, однако приказы мне отдавал именно он, и он же притащил меня сюда. Так что или делаю всё, что скажут, или признаю себя мятежником». Спасибо, что выдавать полный расклад по навыкам не потребовали. Подобное, конечно, не принято, однако в моем случае некоторыми правами благородных можно попробовать пренебречь. Заметно, что мой сканер некоторых очень интересует. А столь тотальный интерес неспроста. Он откуда-то сверху произрастает. Совет надолго не затянулся. Причем большую часть времени собравшиеся обсуждали вопрос дележки предполагаемых трофеев. До конца корыстных прений я не досидел. Отпросился выйти на время и не стал возвращаться. И есть куда более важные дела, чем выслушивать кто, как и сколько получит лошадей из конюшни и мешков риса из амбара. Под важными делами подразумевалась подготовка к возможным неприятностям. Причем я почему-то не сомневался, что это не просто возможность. Это неизбежность. Нет, дело не в подсказках от интуиции. Я просто головой подумал. Ведь если на усадьбе действительно тишь да благодать, у нас лишь три варианта. Первый. Людокрады знать не знают, что над их шайкой нависли темные тучи. То есть не в курсе, что башня Крюсолова больше им не принадлежит. И в это я не верю по целому ряду причин. Второй вариант. Они все прекрасно знают и готовят какую-то пакость. Какую именно сказать не могу, но уверен, что это именно пакость, а не букет прекрасных роз. Третьи, им все известно, однако они сидят ровно, ничего не предпринимая. И в это я ни за что не поверю, потому как не может вся банда состоять из глупых людей, напрочь решенных инстинкта самосохранения. С такими мыслями направился к ближайшему апраку, где продолжил опыты с новым навыком. На этот раз подготовился получше. Еще по пути к лагерю то и дело собирал разные камни на обочинах, чем не раз вызывал недовольство помощника десницы. Затем нашел военного кузнеца, приобрел у него несколько подков, гвоздей и пластин из железа и бронзы. С металлами до сих пор не экспериментировал, надо этот пробел закрыть. С камнями опыты не задались. Тот окатанный кусок жильного кварца – единственное исключение. Прочие разрушались бесполезно, не успевая войти в силу. Надо собрать больше всяких разных образцов пород и минералов. Уверен, рано или поздно наберется список подходящих, но работа эта займет месяцы и годы, а результат требуется прямо сейчас. И без результата не обошлось. Железо и бронза сработали гораздо лучше давешнего кварца, и заряд набирали больше, и летели дальше. Причем пластины из самой добротной стали разрушались лишь при столкновении со склоном оврага. К тому же разрушались эффектно со взрывами, на которые из лагеря сбежали зеваки. К сожалению, взрывы не только землю разбрасывали, но и уничтожали снаряды. То есть эксперименты с боевым оружием чреваты потерями этого самого оружия. И ввиду ограниченности носимого арсенала, заниматься ими я не стал. Но даже так просматриваются интересные перспективы. Эх, зря я не прихватил с собой лук. Такое оружие очень хорошо подходит к новому навыку. Главное припасти стрелы с лучшими наконечниками из самого качественного металла. Желательно массивными, чтобы больше энергии вбирали. Да, боеприпас получится одноразовый и не слишком мощный. Зато каков эффект? Что-то наподобие ручной автоматической пушки получится, с низкой скорострельностью. А что, если задуматься о проще? Навыка под нее у меня нет, но обзавестись им не проблема. Стальной шар размером с кулак способен принять в себе столько энергии, что превратится в аналог гаубичного снаряда. Сумка таких гостинцев устроит знатный артобстрел. Главное, чтобы энергии хватило. Но сколько достает такое оружие? Смутно помнится, что инки метали золотые и серебряные пули на сотни метров. Но это именно пули, максимальным весом грамм в триста или немногим больше. Мне же требуется не меньше килограмма. Однако я не древний инк, я вообще землянин, лишь по происхождению души. Но зато у меня есть то, чего не было у них — усиление от порядка. Также можно поэкспериментировать с оружием. Удлинить ремни или попробовать сделать что-нибудь поэффективнее, вроде фустебала, ручного предка Трибушета. Даже если на сотню метров тяжелый металлический шар докинет, это уже неплохо. Так что идею следует хорошенько обдумать. А если шар в 10 килограмм, в 20, в 50? Да, представить такую прощу сложно, а уж реализовать и вовсе, но что если приспособить тяжелый снаряд к баллисте или к катапульте? Здесь при помощи алхимии подобная артиллерия реализована. Однако по опыту Холонасиса помнится, что новому навыку она проигрывает. Да и стоит вроде как недёшево. А меня лишь два фактора ограничивают — материал снаряда и запасы энергии. Да ещё и мощь взрыва усиливается по мере роста умения. Также есть смысл поработать над количеством и качеством осколков. Да, они без лишних ухищений во все стороны свистят. Вот только почти все с мелкие, против врагов в доспехах или с крепкой шкурой такие бесполезные. Да и без шкур с кольчугами зачастую есть чем прикрыться. Низовые защитные навыки здесь развиты повсеместно. Даже у последнего крестьянина может встретиться не нулевая железная кожа. Над новым приобретением думать и думать, работать и работать. Но уже сейчас понятно, с выбором я не оплошал. Будто точно откуда-то знал, что помимо четко прописанных свойств Порядок утаивает нечто весьма полезное и универсальное, работающее против широкого спектра противников, а не от одной лишь нежити. Он частенько не договаривает, так что ничего удивительного. Искру еще растить растить, прочие стихийные умения еще даже не открыты, а вот ауру жизни можно использовать в бою прямо сейчас. Даже в таком почти начальном виде она способна озадачить. Потихоньку начинаю обрастать дистанционными навыками, причем не исключительно стихийными, как планировал. Но это радует, ведь разнообразие в таком деле несомненный плюс. Теперь остается проверить ауру в деле. И если Карьероист и дальше станет действовать в таком же духе, это дело долго ждать не придется.